Глава 20 Времени, чтобы понять, сообразил Карыч или нет, не осталось. Монстр прыгнул, целясь распахнутой пастью мне в горло. От основной угрозы мне увернуться удалось. Даже ударить по ребрам этому летящему ужасу получилось. А вот когтями одной из задних лап получил по бедру и довольно глубоко. Память тут же услужливо сообщила, какие важные кровеносные артерии там проходят. От разрыва парочки из них можно истечь кровью за минуту. К счастью, ни одна из них задета вроде не была. Я хоть и сморщился от боли, но концентрации не потерял. И был готов продолжить бой. Мой удар изменил траекторию полета крокольва, отправив его прямо на еще барахтающегося и пытающегося подняться мелкого товарища. Более тяжелый монстр сбил легкого обратно, а тот, не придумав ничего умнее, тут же цапнул помеху за ляжку. Зарычав, твари схватились между собой. «Это дало мне время бросить быстрый взгляд на рану. не смертельно, но и не царапина. Можно заняться обработкой после боя, кровью не истеку». Наклонился и рывком поднял на ноги все еще пребывающего в прострации уголовника. «Не тормози!» — выдохнул ему в лицо. «Вместе справимся!» Выяснять, что это за мутанты, откуда взялись и какого лешего на нас напали, было крайне несвоевременно. Сперва нужно выжить, разобраться с угрозой, а уж потом ставить вечные вопросы, кто виноват и что с ним за это делать. «Это не твои...» — короче в очередной раз продемонстрировал свои недюжинные способности к аналитическому мышлению, присущие настоящему лидеру банды сверхов. «Нет, блять, а похоже...» «Я думал...» «Похрен...» Всю кожу в броню я атакуй. Они тебя не смогут порвать. Я буду бить. Чего? Вот туповатый он. Если большего не сказать. Твари уже закончили выяснять отношения, и времени на дальнейшее обсуждение тактики у нас не осталось. Поэтому я просто сильно толкнул Карыча в сторону крока львов, отчего тот взмахнул руками и буквально налетел на ближайшего из них того, который побольше. Завизжал, когда могучие челюсти зверя сомкнулись на его плече. Второе чудище, видя такой подарок, нацелилось пастью на сочную голень уголовника. Я понадеялся, что он непробиваемый. Не знал, насколько прочна эта его броня и как долго держится. Сам обнаружил только одну уязвимость — суставы, но вполне возможно были и другие, так что не стоило ждать, пока они обнаружатся. Сместившись направо, я ударил крупного монстра в живот рукой. Еще до столкновения своего кулака с грубой шерстью животного, почувствовал, как по руке пробежала волна боли и жжения, а потом, испытывая смешанные чувства, удивление и радость, увидел, как из спины крака-льва вылезает окровавленный клинок. Строго говоря, это, наверное, был шип или рог, Не костяной клинок, как я себе представлял, когда пытался вылепить на руке оружие, а словно бы сплавленные в одно целое и закаменевшие в таком положении пальцы. Не слишком острая штуковина, но с учетом силы удара, обладающая вполне себе высокой проникающей способностью. Как и предполагалось, сознательное управление способностями у меня пока... Отсутствовало. Зато подсознательные желания и потребности обновленный организм улавливал с полуслова. Не всегда реализуя их именно так, как надо, но это уже было лучше, чем ничего. Старшая тварь выплюнула поллитра крови на плечо карчу и свалилась на землю, содрогаясь в конвульсиях. Мелкая смерти товарища не заметила, продолжая увлеченно терзать ногу уголовника. Кажется, ее ничуть не смущало, что кожу до сих пор она не смогла прокусить. Сам мой невольный союзник продолжал орать на одной ноте, не предпринимая никаких попыток вырваться из схватки или хотя бы ударить врага. Пришлось мне это делать — поднять и опустить ступню прямо на позвоночник мелкого кракольва. Хрустнула кость, тварь взвизгнула, отпустила измочаленную штанину человека и попыталась ретироваться. Но удар, по всей вероятности, перебил ей позвоночник». Все тело не парализовало, хрен его вообще знает, какое у этих чудовищ строение скелета и расположение внутренних органов. Однако задние лапы отнялись, и уползало оно на мощных передних. Добил я ее ударом в затылок. Пальцы уже сами сложились в щепоть, а измененный организм позаботился, чтобы они обрели крепкость рога. Вернувшись к Карычу, прервал его затянувшуюся истерику звонкой пощечиной. «Ты меня на них бросил!» Тут же заявил мужчина. «Они меня чуть не сожрали!» «Не сожрали же!» Пожал я плечами. «На тебе не царапинки, так что хватит рыдать. Что ты про них скажешь? Кто это? Откуда здесь взялись?» Опасность для жизни немного отступила, и пришло время для вопросов. Врага даже такого странного нужно знать и понимать. «Я... я не знаю...» Карыч бросил короткий взгляд на два мертвых тела и быстро отвернулся. «Никогда таких не видел! Ты давай-ка не заливай!» — рявкнул я. «Не может такого быть, чтобы такие отрыжки чьей-то больной фантазии появились в нужный момент, а ты про это даже не слышал. Это кореец? Кто-то из его людей? Такая способность призывать зверей? Ну а что? Вполне логичное предположение. Если уж кто-то умеет видоизменять тело под свои нужды» становится невидимым или превращает кожу в непроницаемую броню, то вполне может существовать и такой сверх, который призывает адских кракольвов. — Нет, не знаю! — Да что ты заладил, как попугай? Не знаю, не знаю, думай! Слышал о таком вообще? Читал! Хотя о чем это я? Ты, и чтение! — Читал! — вдруг встрепенулся Карыч, чем несказанно меня удивил. «В забугорной сети! Не про таких, но тоже странных тварей! Они напали на какой-то городок, вырезали там все население!» «Америка! Точно! Это было в Америке!» Я скептически поджал губы. «Ну, примем как версию. Потом надо самостоятельно покопаться в иностранном интернете, может и правда найду, что-то похожее. А пока нужно забрать у этого идиота сыворотку и вместе с ним тащиться к комитетчикам». «Стоит, может, и мелкого монстра с собой прихватить. А что, пусть разбираются, а то вообще бардак развели. Наркоторговцы у них препарат ИМ толкают под носом. В пригороде монстры на людей нападают». Вернув свое внимание к Карычу, я обнаружил, что тот с ужасом на лице смотрит в сторону дедовского дома. Проследив направление его взгляда, я и сам на секунду застыл. Небольшой коттедж был по периметру окружен такими же чудовищами, что напали на нас с уголовником. Десятка два, а то и больше. Сейчас они бились в ворота, самые крупные пытались перепрыгнуть, но пока неудачно. «Это что же, мать вашу, такое происходит?» — протянул я. «Я в какой мир просил меня отправить? А это что?» Тут же молнией мелькнула мысль. «Дед Карыча, ладно мы сверхи, а он-то обычный человек». «У нас хоть какие-то шансы отбиться имелись, а что может противопоставить этим тварям старый человек?» «Сыворотка!» Карыч вышел из прострации и со всех ног ломанулся к дому. Я тряхнул головой. «Не ослышался? Сыворотка? Не дед? Что же за человечишка такой гнилой?» Впрочем, чему я удивляюсь, этот мерзавец всю свою банду под смерть подвел, ради шанса сделаться верхом Додумывал эту мысль, я уже набегу. Несся Карыч как на пожар, так что и мне пришлось напрячься, чтобы не отставать. Правда, мотивация у нас была немного разная. Я все еще надеялся спасти старика, оставшегося в осажденном монстрами доме, а его внук вытащить запасы эликсира. Метрах в пяти от забора я сумел догнать Кореева. Как и раньше, подхватил его подмышку, оттолкнулся от земли и подпрыгнул. В этот раз получилось даже лучше, чем в прошлый. Мы перелетели через ограду и толпящихся под ней тварей приземлились у самой стены дома. Во время полета мне почему-то вспомнился рекламный ролик, который показывала Хелена, ну, где второй сын сражался с драконикой. Я ведь сейчас примерно так же прыгнул. Таща за собой уголовника, я уже без всякого стеснения ворвался в дом через главный вход, не забыв запереть дверь за собой. «Не больно она крепкая, но все же может дать минуту времени, прежде чем ворвавшиеся во двор монстры ее вынесут». Старик встретил нас у входа с охотничьим ружьем в руках. Вид у него был до нельзя решительный. Чудо, что сразу не пальнул. «Сашка, это что же?» — вскрикнул он, узнав внучка. «Что за псины такие?» Карыч, не отвечая, выскользнул из моей хватки и рванул мимо деда на второй этаж. Я лишь дернулся за ним, но, уставившись в два черных зрачка вертикалки, остановился. Как бы старикан не ругался на своего непутевого внука, а защищать родную кровь собирался до конца. А ты кто такой? Вообще? Тебя спасаю, старый! рыкнул я. Не тычь ружьем, прибереги для чудищ. И то верно! Неожиданно легко согласился дед, потеряв ко мне интерес, приблизился к окну. Что за мерзкие уроды? А? «Да кто бы знал! Валить надо!» В этот миг на лестнице показался Карыч. На плечах у него висел рюкзак, видать, с сывороткой. Он как-то нерешительно оглядывался, подозревая, что намеревался выпрыгнуть из окна и сбежать, но обнаружил, что путь со всех сторон перекрыт. «Как выбираться будем?» — спросил он. «Мне захотелось его прибить». Тут не пойми, что происходит, а у него первая мысль — заначку с ампулами схватить, а потом еще и на голубом глазу вопросы задавать, будто я не по его душу пришел, а спасателем работаю. При этом вопрос-то он задал по существу. Выбраться из дома нужно, забор не удержит тварей надолго. Вот одна уже повисла на краю, подтягиваясь мощными лапами, но не удержалась и свалилась назад. Металлический рифленый лист перелезть довольно сложно, тонкий, С режущей кромкой, но при этом достаточно прочной, чтобы его сломать. С другой стороны, выйдя на улицу, мы оказывались среди толпы монстров. И я не был уверен, что смогу отбиваться сразу от пяти или десяти уродцев разом. Тем более, что помощи от Карыча не будет. В этом я уже успел убедиться. Да иди от его, больше обуза, пусть и с ружьем. Что же делать? Ждать помощи? А если она не придет? Хутор-то у черта на куличках а курортная милиция до сих пор не демонстрировала оперативности. И тут меня осенило. «Соседские дома. Дом деда Кореева крайний в ряду одинаковых коттеджей. Три стороны забора окружены кракольвами, но четвертая свободна. Она выходит на двор соседей, и я могу туда перепрыгнуть, а через него еще дальше. Скрытые от тварей, высокой ограды, мы сможем достаточно далеко удалиться, а они нас даже не заметят». Коротко обрисовал план. Дед кивнул, не задавая вопросов на тему, а как ты, мил человек, через почти двухметровые заборы скакать собрался. Карыч тоже выделываться не стал, и мы стали выбираться. Первую преграду мы преодолели даже без прыжков. Вот и стало понятно, почему дед Кореева не удивлялся. Оказывается, у них с соседом между участками была небольшая калиточка, чтобы ходить друг к другу в гости напрямую, без круговых обходов. Самого соседа дома не было, уехал с внуками на море, уже три дня как отсутствовал. А вот у следующей ограды пришлось поднапрячься. Я попробовал схватить сразу двоих мужчин и перепрыгнуть забор с ними, но не вышло. Причем подозреваю не из-за отсутствия силы, а потому что дед начал кряхтеть, жаловаться на жесткий хват и вырываться. Ружье, что характерно, он бросать тоже не собирался. Пришлось прыгать сперва с дедом, оставив Карыча во дворе, а потом возвращаться за ним и повторять маневр. «На четвертом дворе я понял, что крокольвы идут за нами. Черт его знает как, но они нас заметили, и теперь ломились в ворота того двора, где находились мы втроем. К счастью, в этом доме тоже никого не было, а то еще скандала с жильцами для полного счастья не хватало. И обвинений. Кого это вы к нам на порог притащили?» «А дальше-то не стоит так уходить», — вдруг сказал дед. «Чего это?» — тут же восмутился Карыч. Дальше двор Федоровых. У них задней стенки забора нет, пояснил старик. Он, паскудник, решил себе еще земельки немножко, Хаб способом прирастить. Забор разобрал и там устроил беседку с мангалом, как раз под горушкой. Ежели мы туда переберемся, а псины за нами пойдут. Там и возьмут нас тепленькими. Дышал дед уже через раз. В его возрасте даже прыжки на хребте сверху выматывали, и часто хватался за сердце. Одно хорошо — держался он огурцом, в отличие от своего истеричного внука. Тот стоило только услышать про то, что дальше ходу нет, затянул вечную мантру всех трусов «Мы все умрем». А я задумался о том, как тварям удается нас так эффективно преследовать. Вроде бы видеть они нас не могли, по запаху. «Может быть, конечно, но с другой стороны, мы в коттеджном поселке плотной застройки. Тут человеческим запахом все пропитано. Как они одни от других отличают?» «Или дело не в запахе наших тел, а чего-то другого. Я вспомнил, что только две твари напали на нас, остальные же плотно осадили дом деда Кореева и долбились в забор, пока мы их товарищи убивали. Вывод? Напрашивался сам собой». Эти чудные звери, не похожие ни на что, виденное мною раньше, шли как на маяк, не за плотью. Они ломились туда, где хранилась сыворотка. А сейчас ее запас висел на плечах у моего врага, временно ставшего бесполезным союзником. Других объяснений я придумать не мог. Да и не хотел. Не время было сейчас теориями заниматься. Но мог проверить догадку, не тратя слишком много времени. «Карыч, рюкзак снимай», — потребовал я. «Чего это?» Тут же окрысился он. Сразу же захотелось набить уроду морду, а то и взять, да и перебросить его через забор вместе с рюкзаком. Но он был мне нужен, как свидетель, да и с дедом его потом разбираться не хотелось. Родной все же ему человек, хоть и мудак. «Мне кажется, что монстры идут по следу сыворотки, которая у тебя в рюкзаке», — терпеливо пояснил я. «Креститься надо, когда кажется!» не полез за словом в карман уголовник. Желание разбить ему лицо в кровь стало совсем уж непреодолимым, но тут на мою сторону встал дед. — Санька! Паршивец! — парень дело говорит. — Сымай рюкзак и бросай его во двор Федоровых. Прав он, не прав, вот и проверим сейчас. — Дед, ты знаешь, сколько стоит то, что лежит в рюкзаке? — уже на старика попер Гарыч. — Дороже, чем наши жизни? Сымай, говорю, а то по ногам шмально и псинам этим брошу. Вот ведь... «Вырастила, ледка сынка! У всех внуки как внуки, а у меня уродец какой-то порченый!» Подкрепляя свою решительность, старикан навел вертикалку на внука и сам хмуро уставился на него поверх стволов. «Надо же, какой боевой и решительный дедок!» — подумал я. «Мне он, пожалуй, даже нравился!» «Да пошли вы!» — мотягнулся Карыч. «Хрена вам, лысова! Он метнулся к куче досок, которые небрежный здешний хозяин сложил прямо у забора. Взбежал по ним и перескочил на участок того самого Федорова, который сделал себе беседку на заднем дворе. Я глянул на деда. Тот пожал плечами, как бы говоря, да он всегда был малохольным, Бросил ему. «Оставайтесь здесь!» И прыжком перенесся в соседний двор. Заметил, как бежит к дальней ограде Карыч. Твари тоже почуяли, что добыча от них уходит. Понятия не имею, зачем кровожадным мутантам могла понадобиться сыворотка, и как они могли ее почуять, запаянную в ампулах, но факт оставался фактом. Могли. Большая часть уже начала долбиться в калитку, в заборе Федоровых, а удаляющееся порыкивание сообщило, что часть из них рванула в обход». Завидев меня, Карыч принялся лезть на забор. Подпрыгнул, подтянулся, но не удержался и свалился обратно. Я кинулся к нему сходу, ударив в ухо раскрытой ладонью, чтобы ошеломить. Для человека с прочными, кожными покровами удар по барабанным перепонкам был лучшим способом. Придурок! рявкнул я на него. Пока он барахтался на земле, я сорвал с него рюкзак и перекинул в соседний двор, куда он только хотел попасть. «Черт с ними, с доказательствами! Дед прав, жизнь дороже!» «Меня ж кореец убьет!» — возопил тут же уголовник. «Поверь, я раньше!» — успокоил я его. А потом увидел, как с задней части двора к нам бежит штук пять крупных крокольвов, и понял, что раньше с Карычем и со мной заодно расправятся эти твари». «Бежим!» — я поднял его на ноги, но в это время один из монстров пушечным ядром врезался в уголовника. Другой рванул ко мне, целясь по традиции в горло. Еще трое немного отставали, но были совсем рядом. И что-то мне подсказывало, что в таких условиях я с ними не справлюсь.